Глава 14 Маяк на корабле, покинувшем станцию, привел вулкана в отдаленный сектор, где редко кто обитал. Зейн мрачно осматривал обломки астероидов и безжизненный корабль, за которым прилетел сюда. Тяжело вздохнув, вулкан усилием воли заставил себя дышать медленнее. Перед отлетом Юки собрала всю информацию по Анастасии, включая тот факт, где именно нашли землянку. Он не понимал, какой план был у Драгоса, но идея прилететь сюда явно принадлежала женщине. Зейн не верил, что Драгос мог посягнуть на его любовницу. В тысячный раз, проматывая записи с камер наблюдения, Вулкан видел удивление друга и его реакцию в ангаре, когда тот заметил Юки и Анастасию. Очевидно, он просто не знает полной картины случившегося. Могла ли женщина одолеть дракона? Маловероятно но все ответы есть у друга. Просмотрев отчет Триотина о корабле, на котором обнаружили землянку, и конкретно о секторе, в котором произошло задержание, Зейн предположил, что он на верном пути. Взглянув на звездную карту, мужчина решил пополнить запасы на ближайшей станции. Собственно, это была единственная крупная космическая база на несколько секторов, так что выбор был невелик. Возможно, там он найдет свою пропажу. Больше, чем злость, Зейна не дала беспокойство. Космос был опасен для женщин, и мужчина волновался, что с его любимой могло случиться ужасное. То, что он полюбил, уже не волновало вулкана. Эта землянка зажгла в нем пламя, вытеснив любые сомнения. Никогда прежде он не чувствовал столько и так ярко, словно огонь реагировал на ее настроение, и это пламя отказывалось пылать без нее. Огонь внутри продолжал еще тлеть, но уже давно поддерживался за счет гнева Зейна, ибо душа мужчины ныла и болела. Недолго думая, вулкан вылетел вслед за беглецами, едва успев собраться в путь. Юки справлялась самостоятельно, но порой он получал сообщения о неотложных делах. Связь помогала решать проблемы дистанционно, но все мысли Зейна были в другом месте. Почему она сбежала? Что он сделал не так? Она была не в Лебровине, а в личной спальне вулкана. Была его единственной женщиной и отрадой. Зейн заметил, что задумчиво замирал в оцепенении с тех пор, как пламя в его груди стало стихать. Будто сама жизнь покидала вулкана по капле с каждым часом. Тоска и грусть одолели мужчину вдали от землянки. Однажды вулкан решился просмотреть их последнюю ночь вместе — Вид Анастасии в его спальне приносил облегчение и боль. Зейн на мгновение представил, что это происходит прямо сейчас, что она не сбежала, а как прежде ждала его. Все существо вулкана вдруг потянулось к ней, и мужчина обозлился на свою реакцию и самообман. Вот она ходит по спальне и стороны в сторону, обхватив себя за плечи. Явно расстроенная чем-то. Неужели сожалеет о том, что задумала побег? вытирает слезы. Слезы? Землянка явно опечалена перспективой расставания. Почему же она так поступила? Вот их последнее утро вместе. Зейн смотрел на себя довольного, обнимающего свою женщину. Как она его тогда поцеловала. Словно любила. Потом вулкан нашел причину ее поступков. Чутье подсказала мужчине, в какой момент его любимая приняла решение о побеге. Зейн наблюдал, как она смотрела на него, спящего. Никогда он не видел такого взгляда от женщины, теплого и мягкого. Анастасия поцеловала его, несмотря на то, что вулкан спокойно спал и погладила так ласково, что Зейн, смотря на это с экрана монитора, почувствовал, как его сердце сделало кульбит. И вдруг ее рука наткнулась на браслеты. «Чертовы браслеты!» Вулкан увидел, как замерла женщина, прикоснувшись к ним и нажав кнопку на своем. А потом проделала то же самое с другими. Застыв, землянка посмотрела на Зейна, словно на предателя. Вулкан желал закричать в этот момент, что она для него единственная, но знал, что это сейчас не поможет. Анастасия встала с кровати и медленно подошла к смотровому окну. Ее плечи поникли от печали раня Зейна в истосковавшееся сердце. Утерев слезу, его женщина тяжело вздохнула. Будь все проклято. Космическая база была немного обшарпанной, но достаточно компактной. Здесь было все, чтобы пополнить запасы провизии и прочего. Конечно, со станциями корпорации не сравнить, но вполне сносно. Закрыв свой корабль, вулкан спокойно прошел вглубь, чтобы осмотреться. Капитаном посудины, на которой нашли Анастасию, был хазаанец, так что Зейн решил поспрашивать, не прилетал ли он. Чтобы не сильно бросаться в глаза, мужчина надел плащ с глубоким капюшоном, распихав банковское железо по карманам. Закупив все необходимое, вулкан снял жилой бокс в глухом переулке. Удача была невероятной. Один из продавцов после щедрого вознаграждения рассказал, что знает некого хазаанца, который летает в близлежащих секторах и промышляет легкой контрабандой и перевозкой пассажиров. Его давно не было, так что, возможно, скоро прилетит за припасами. Оставалось только надеяться на чудо. Почти семь суток понадобилось Зейну, чтобы дождаться желаемого корабля. Вулкан уже знал практически все о Хазеанце и его судне. Старый Пройдоха был удачливым пиратом, но несколько циклов назад разжился практически бесценным товаром. Капсулами с женщинами, находящимися в стазисе. На станции поговаривали, что старик всех распродал. Но никто не мог сказать точно, куда и кому. Вулкан отслеживал все шатлы, но все же прилет Хазанца едва не пропустил. Судно уже двое суток находилось в доке. Анастасию он не видел, но разгоревшееся пламя подсказало, что его любимая близко. Запахнув свой плащ, вулкан решительно направился к доку за землянкой. С момента побега прошло достаточно времени, и эта женщина задолжала ему слишком много ласки. Чтобы остаться незамеченным, Зейн скрылся в переулке, где просматривался шлюз корабля. Увидев наконец-то любимую, вулкан замер от потока огня и чувств, что забурлили в груди. Нашлась. Жива и здорова. Женщина появилась в компании старого хазаанца, и они бодро направились на стихийный рынок за товарами. Мужчина не понимал природы их взаимоотношений, но пламя не видела в старике соперника. Вулкан скрытно следил за парочкой, пока они спокойно шли по станции. Драгоса нигде не было видно. Несколько раз он ловил заинтересованные взгляды, которые игнорировала Анастасия. А в эти моменты Зейн скрежетал зубами. Защита у его женщины была никакой. Любой мог схватить ее и улететь в космос. А вдруг Хазанец застыл и быстро произнес несколько слов спутницы. Землянка только кивнула и тут же растворилась в ближайшем переулке. Быстро последовав за ней, вулкан заметил головорезов, которые подошли к старику. Судя по манере говорить, они были знакомы. Но хазанец не желал знакомить женщину с ними. Что ж, старый пират заботился о Анастасии, но этого все равно было недостаточно. Еще немного, и вулкан застыл, глядя на любимую. Женщина замерла на дурной. Вынув из кармана браслет, который он надел ей на руку в первую ночь, проведенную вместе, Зейн почувствовал горечь во рту от ее очевидного желания расстаться с ним окончательно. Чисто инстинктивно мужчина нажал на кнопку своего браслета. И землянка, расширив глаза от удивления, выронила украшение в мусорку. Паника охватила ее, и Анастасия рванула в еще один проулок, который вел напрямую в доки. Вулкан мгновенно подошел к курне и вынул браслет». Это украшение было символом обладания, и Зейн намерен вернуть его ей на руку уже через минуту. «Стой на месте!» — мысленно приказал мужчина и землянка. а Внезапно остановилась, словно услышав его. Вулкан усилием воли прислонился к стене, будто давно тут поджидает ее, а не мчался, как сумасшедший половину станции, и, показав браслет, тихо произнес. «Ничего не потеряла?» Анастасия резко дернулась и, ахнув от удивления, кинулась на утек от Зейна. Но такой маневр мужчина ожидал. Быстро настигнув беглянку, вулкан стремительно закинул женщину себе на плечо, чтобы прекратить погоню и сопротивление. — Отпусти меня! Хватит уже! — заверещала землянка, не переставая брыкаться и колотить Зейна по спине. — Молчать! — рыкнул вулкан, ощутимо шлепнув ее по попке. «Где Драгос? Почему ты в одиночестве бродишь по станции?» Этот вопрос очень сильно волновал мужчину, ибо безопасность его женщины была жалкой. Неожиданно Анастасия замерла, и Зейн почувствовал что-то у своей поясницы. «Медленно опусти меня на пол», — процедила землянка. «Или я выстрелю». Стремительно поставив ее на ноги, вулкан мгновенно отобрал оружие. Этот поступок огорчил Зейна, но он предпочел не анализировать его. «Я спрашиваю еще раз, где Драгос?» Мужчина быстро убрал за пояс пистолет. «С чего я должна тебе отвечать?» зашипела женщина, став вырываться из его цепких рук. «С того, что от этого зависят ваши жизни!» Медленно и мрачно произнес он, удерживая плечо беглянки. Вулкан понимал, что Драгос не посягнул бы на нее, Но все же факт побега отрицать невозможно. «Драгос не виноват, Зейн», — сразу созналась землянка, ослабев в его объятиях. По расширенным зрачкам и покаянному виду было понятно, что она не врет. «Я его украла». «Ты украла его, а не наоборот», — допытывался Зейн. «Я хотела сбежать, а он помешать мне», — начала быстро тараторить женщина. «Пришлось приложить к нему шокер». — Четыре раза. Я погрузила его в стазис и украла. И Юки тоже я шокером приложила. Тихо добавила Анастасия. — Где он? — более спокойно спросил Зейн, понимая, что друг, скорее всего, будет в бешенстве, когда очнётся. Землянка поджала губы, не желая говорить, и вулкану пришлось встряхнуть ее. Отвечай! — Он прикован цепями. — неопределенно ответила она, опустив глаза. «Ты шутишь, женщина?» — усмехнулся Зен, неожиданно развеселившись. Осознание, что Драгос не крал его любимую, облегчило душу вулкана. «Его никакими цепями не удержать. Драгос — не только имя, но и отражение его сущности. Он может оборачиваться в дракона и быть неуязвимым в бою». «А...» Удивленно начала было говорить землянка, но тут ее прервал голос из прошлого Зейна. Того прошлого, которое никогда не должно было вернуться. — Кахилио, так-так-так. И какой это космической бури нам занесло столь прославленного бойца? Мужчина застыл и медленно обернулся к говорившему. Эту банду с его головарем он прекрасно знал. Хозяин шахты Уграс, где вырос вулкан, часто перевозил их с Драгосом на бои, пользуясь услугами разных перевозчиков. Среди всех эти были самыми жестокими. — Хатигас, — спокойно сказал Зейн, почувствовав внутреннее оцепенение. — Не думал, что когда-нибудь увижу тебя вновь. С тех пор, как вулкан покинул шахту, ему казалось, что он больше никогда не встретит этих людей. Они славились алчностью и жестокостью, хотя причинить вреда не могли, но не в данный момент. Зейн четко осознал, что рядом с ним стоит Анастасия, и для того, чтобы сохранить ее, он пойдет на все. Почувствовав опасность, землянка сделала шаг в сторону, но вулкан быстро вернул ее назад. — Отпусти! — взбрыкнула женщина. — Тихо! — сказал Зейн, так чтобы услышала только она. — Кто эти люди? — уточнила она. — Враги. Так же тихо ответил мужчина. — Кто это с тобой? — обманчиво спокойно спросил Хатигус. Это девка, которую я купил на ночь. Хотела сбежать с моим кошельком. — небрежно сказал Зейн, надеясь, что сможет обмануть головорезов. От услышанной фразы Анастасия явно была не в восторге, начав вырываться. — Печально. Мужчине даже в теплых объятиях не расслабиться, да? — хохотнул Хаттиго, спричурив глаза. Вулкан почувствовал, что его маневр не обманул работорговцев. «Успокойся — Успокойся, — Зейн встряхнул землянку, тихо прошипев. — Или они убьют обоих? — В общем, я тут подумал. Если судьба опять нас свела, это неспроста, ведь так? вновь привлек внимание Хатигос, пристальнее наблюдая за ними. — Я много с кем встречаюсь в последнее время, — уклончиво сказал вулкан, почувствовав, что его жизнь вновь меняется, и в этот раз не к лучшему. — Но не со мной, ведь так? — усмехнулся пират. — Предлагаю тебе пройти с нами. Ты же не хочешь превратить это место в выжженный котел? — Ладно, но дай хоть девку, верну хозяину. Вздохнул Зейн, надеясь, что Анастасия сможет добраться до своего хазанца. Я тут подумал и решил. Мы ее возьмем с собой, усмехаясь, сказал Хатигас, заставив вулкана замереть от беспокойства. Наконец-то, поняв, что люди перед ней отморозки, землянка прижалась к Зейну, крепче ухватившись за его плащ. Мужчина поджал губы от досады, поняв, что Анастасий может пострадать. — Мы хорошо заплатим за беспокойство, — продолжил ухмыляться Хатигас. — Я отвалил достаточно, чтобы она считалась моей. Еще долго. А ты меня знаешь. Я не делюсь, — спокойно произнес вулкан, твердо глядя в глаза главарю банды и давая понять, что спалит всех, кто притронется к его женщине. Эти головорезы уже знали, что в плохом настроении он мог быть слишком опасным. «Проклятие!» «Ну, ладно», — расстроенно ответил Хатигос. «Предлагаю пройти на мой корабль. Надеюсь, путешествие вам понравится». «Зейн?» — проскулила землянка. «Тихо! Держись всегда рядом», — мрачно пояснил вулкан. «Я вытащу нас». Мужчина понимал, что теперь он не бесправный боец из шахты, а глава огромной корпорации, которого будут искать, так что оставалось быть осторожным и осмотрительным. Практически сразу их отвели к судну, обезоружили и поместили в камеру грузового отсека. Это было так знакомо Зейну, что он молча сел на пол у стены, погружаясь в печальные воспоминания. Анастасия в смущении рассматривала пространство трюма с клетками для рабов, ежась от окружающей обстановки. Осмотрев трюм пристальнее, вулкан понял, что... «Хотигас сделал ремонт. Ну, надо же». «Что это за место?» — с ужасом в голосе спросила женщина, стоя у решеток. «Это Ремастин», — безразлично ответил мужчина, наблюдая за землянкой и чувствуя удовлетворение от того факта, что она рядом. Странно, вулкан полагал, что будет зол или в бешенстве, но на самом деле он успокоился, пока Зейн свою реакцию не анализировал сосредоточившись на их положении. «Корабль работорговцев. Они специализируются на мужчинах, продают их в подпольные шахты или бойцовые тюрьмы». «Что будет с нами?» — нервно уточнила Анастасия, беспокойно оглядываясь по сторонам. «Меня заставят драться, а чтобы управлять, будут шантажировать с тобой. Потом нас спасут, и мы вернемся на станцию», — предположил Зейн. «Ты так спокоен?» — тихо возмутилась женщина, нахмурившись. «Тебя вообще не волнует все это?» «Волнует? Но сейчас нервы не помогут. Если бы ты не сбежала от меня, мы бы тут не оказались», — съязвил вулкан, сложив руки на груди. «Я виновата. Мог бы сидеть в своем борделе и не прилетать сюда», — поджав губы, резко ответила Анастасия, отворачиваясь от него. «Ты стала моей женщиной». «Я всегда приду за тобой». Спокойно и со значением произнес вулкан, понимая, что это правда. «Твоей женщиной? Да что ты знаешь обо мне?» Горько усмехнулась землянка, не оборачиваясь. «Поясни», — подозрительно попросил Зейн. «Ты столько времени спал со мной, но мы так и остались чужими друг другу. Как ты мог ожидать, что я захочу остаться?» Произнесла с обидой в голосе женщина. «Мне казалось, ты не испытывала нужды ни в чем», — съязвил Зейн, не понимая ее слов. «Вот именно. Тебе казалось». Зло выплюнула Анастасия. «Что не так?» — хмыкнул вулкан. «Как меня зовут?» — неожиданно спросила она, резко обернувшись к нему. Мужчина молчал, а землянка горько усмехнулась при виде его недоумения. «То ты оно, Зейн. Ты даже не знаешь, как меня зовут» мрачно сказала женщина, вновь повернувшись спиной. Вулкан посмотрел на ее печально опущенные плечи, и пламя в груди вдруг обожгло его, будто подсказав, что она плачет. не слышно подойдя к ней, Зейн тихо произнес. «С чего ты взяла, что я не помню, как тебя зовут, Анастасия?» Землянка удивленно повернулась лицом к нему. «Ты никогда не звал меня по имени!» возмущенно упрекнула она. Это не значит, что я его не знаю, пожал причем вулкан. Как удобно устроился! Ты всех своих баб по имени не зовешь, чтобы не путаться! Ехидно прошипела женщина, удивив его. Раньше она такой смелой не была. На будущее. Мы не идиотки и вполне способны догадаться о назначении других браслетов. А, поздравляю! Ты и раскрыла мерзавца! «Обличила негодяя, и что там еще обычно говорят?» — насмешливо произнесся Зейн, почувствовав внезапное удовольствие от общения. «Только ты не учла одного. Эти бедняжки были со мной задолго до твоего появления. Что ты ожидала? Что я отправлю их в Триргунд? Или того хуже, выкину несчастных в открытый космос? Я всегда считал женщин более милосердными». Анастасия, прищурившись, насупилась и, поджав губы, замолчала. Весь вид землянки говорил о ревности. Эта эмоция была так хорошо знакома вулкану, что он внутренне усмехнулся. Она испытывала к нему чувства. И сбежала именно поэтому. Зейн просмотрел запись их последней ночи, наверное, тысячу раз, и прекрасно видел эти эмоции на ее лице до того, как она обнаружила другие браслеты. Теперь же он получил подтверждение этого и не мог не радоваться. «Ты спал с ними, когда я появилась?» — выплюнула вопрос женщина, продолжая сверлить взглядом вулкана. «Нет, я не обладаю стольким свободным временем», — хмыкнул Зейн. «Ты жила в моей спальне. Полагаешь, у меня в каждой комнате стоит сейф и хранится одежда?» «Почему тогда на тебе были браслеты?» — сомнением спросила Анастасия. «Потому что я навещал их», — спокойно ответил Зейн, не желая врать. Землянка обвинительно прищурилась и отвернулась от него, заставив вулкана улыбнуться и добавить. «И лично сообщил, что они больше моими не будут». Мужчина хотел увидеть ее реакцию, когда произнес то, что не планировал изначально. «Что ты желаешь услышать?» — тихо спросил Зейн. «Что стало мне дорого?» — Да. — Что завладела моим умом, и я часто вспоминаю тебя? — Да. — Что я гоняю своих подчиненных на станцию, чтобы самому не лететь к ним, как было раньше? — Да. — Что я чуть не спалил Юки, когда она сказала, что ты сбежала? — И это правда. — Что я ударил Драгоса по лицу, когда он заявил, что хотел бы поучаствовать в аукционе после твоего танца? — Да. Что я чуть с ума не сошел, когда подумал, что он выкрал тебя. Да, ты это хотела услышать. Анастасия, раскрыв глаза и, подняв брови, слушала вулкана. Такого она явно не ожидала. Нет, откровенно ответила женщина. А чего же? Склонив голову к левому плечу, спросил он. Не знаю, тихо ответила землянка, растерявшись от его откровенности. Вулкан чувствовал смятение в ней. Он испытывал то же самое, когда она ворвалась в его жизнь, перевернув все с ног на голову. Всегда считавший себя сильным и стойким, Зейн вдруг стал зависим от присутствия одной единственной женщины. — А я знаю, — тихо произнес мужчина, — ты не собиралась оставаться со мной и с самого начала замыслила побег. Но тебе понравилось, а потом ты просто приревновала и сбежала, чтобы проверить. «Приду ли я за тобой, так?» Поэтому и не избавилась от браслета. Вернее, сделала это слишком поздно. «Нет!» — возмутилась она, показав всем своим видом, что он прав. «Да, Анастасия!» — довольно усмехнулся Зейн. «Ты влюбилась!» «Нет!» «Говори это себе почаще!» Мужчина вновь отошел от решетки и присел у дальней стены, не переставая улыбаться. Спустя час его женщина замерзла, и Зейн, вздохнув, подозвал упрямицу к себе. Распахнув теплый плащ, вулкан раскрыл свои объятия, и землянке ничего не оставалось, как принять с теплом и его плен. Обняв свою пропажу, он впервые за долгое время почувствовал, как огонь в груди вспыхнул от удовлетворения. Что бы ни случилось и как бы ни повернулась к ним судьба, «Анастасия — его любимая и навсегда таковой останется». Глядя на спящую землянку, вулкан с облегчением почувствовал тепло в душе и сердце. Она любит его, и он отчаянно отвечал ей тем же. За то время, что Анастасия спала, Зейн о многом успел подумать. Когда бы еще он простил наставленное на него оружие, Теодора занесла над ним нож, и вулкан спалил ее на хребте Олимпа, а эта женщина наставила на него пистолет. Но вулкан простил ее, забыл и побег, и удар шокером Юки, и все, что бы она ни совершила. Не мог иначе. Едва увидев, уже знал, что простит все, даже если землянка сбежит к другому мужчине. Соперника бы он жестоко спалил. Но не ее. Анастасия была ему жизненно необходима. И каких бы ошибок она не допустила, вулкан был готов закрыть глаза. Вот так просто и страшно одновременно землянка владела им, не осознавая до конца, какая это власть. Увидев ее смущение и ревность, пламя в груди подсказало, что женщина любит его, а если еще нет, то очень близка к этому. Значит, Зейн почти выиграл самую серьезную из битв, что когда-либо вел вел, или еще предстоит ему. Меньше суток прошло с похищения, а их уже высадили на каком-то заброшенном астероиде. Тюрьма была похожа на сотни виденных им до этого. Темно, сыро и опасно. Вулкан осматривал обитателей, пока женщина жалась к нему. Слишком много мужчин, и кажется, он уже бывал тут. Если его догадка верна, теплого приема им не окажут. Вдруг громкий голос во все произнес. Внимание, внимание! К нам прибыл знаменитый боец. Какие ли он? Предлагаю встретить с дорогого гостя, как подобает у нас на Дируктане. Всем спасибо за внимание. Напоминаем, что трупы убираются только по утрам. Дирукта. Вулкан помнил это название. Кажется, сюда свозили самых жестоких бойцов. Анастасия тряслась от страха, цепляясь за его руки. Укутанная в плащ, женщина пока еще сохраняла присутствие духа. Зэнь же раздумывал, каким образом защитить ее и подняться на верхний уровень шахты. Очевидно, что их появление, и особенно его женщина, заинтересовали всех обитателей. Вулкан понял, как решить проблему, но это был большой риск. Зейн осмотрел подступающих бойцов и решил пойти в банк «Давайте! Все сразу! Я не собираюсь тратить время на каждого в отдельности!» «Что ты творишь?» — в панике прошептала землянка, глядя наверх и страшась неизвестности. «Еще!» — крикнул громче Зейн, запрокинув голову и посмотрев на скопившийся сброд. Ему нужны были самые отъявленные негодяи, чтобы разом устранить всех. Или тут одни слабаки. Ты заплатишь за свой длинный язык! понеслись угрозы сверху. Мы растерзаем тебя! пообещали вулкану, злобно шипя. Твою бабу разделим! Каждый получит кусочек! рыкнул кто-то с причмокиванием. Прошу! заскулила Анастасия. «Доверься мне», — тихо сказал он. Наконец-то бойцы стали прыгать к ним в чашу. Их становилось все больше, и некоторые стали кружить вокруг, словно хищники, приготовившиеся пировать над добычей. Грязные, оборванные, изможденные. Эти мужчины все равно представляли серьезную угрозу. Зен лишь надеялся, что среди них нет вулканов или артигосцев. Иначе у него будут проблемы, в которых Анастасия может пострадать. А это недопустимо. «Что? Уже не так храбро себя чувствуешь?» Прошипел злобный голос одного из обитателей шахты. «Когда я скажу, закроешь глаза!» Прошептал Зейн своей женщине, инструктируя ее. Землянка в ужасе осматривала окружающих вокруг них мужчин и лишь теснее прижалась к нему. «Давай!» — рыкнул вулкан, поняв, что момент настал, ибо еще мгновение, и завяжется потасовка. Зейн схватил ее за бедра и сильно подкинул вверх, выпуская пламя из груди. Широкое огненное кольцо разошлось от него, превращая врагов в пепел и отпечатки на черных стенах арены. Китель вулкана слез обуглившимися остатками, когда он поймал кричавшую Анастасию. Ошеломленно осматривая опустевшее пространство, она едва слышно спросила. «А где все?» Посмотрев на нее, Зейн спокойно произнес. «Их больше нет». Вулкан понимал, что в ее головке родились вопросы. Но сейчас было не до них. Решив, что это может подождать, мужчина подтолкнул женщину к стене и вновь подкинул, заставив забраться на край. Таким образом, они без сопротивления местных достигли самой вершины шахты и без боя заняли пустующую пещеру. Пространства было мало, но вход оказался узким и только одним. Немного погодя им принесли пищу. По опасливому взгляду вулкан понял, что на прочность его испытывать не собираются и спокойно принял две чаши из рук такого же раба, как и они сейчас. Анастасия выглядела забавно. Женщина во все глаза рассматривала пещеру, еду и его, хотя последняя старалась не выдавать. Зайн так и видел, что землянка держится из последних сил, чтобы молчать. Um, — Что это было? — начала она осторожно, не сумев сдержаться от расспросов. «Ты о чем?» — невинно уточнил вулкан, решив слегка подразнить ее. «Ты знаешь о том, что случилось внизу», — взволнованно произнесла женщина, ткнув пальцем в пол. Мужчина продолжил молча поглощать еду, игнорируя собеседницу. Землянка закусила нижнюю губку и, немного подождав, решила зайти с другой стороны. «Почему тебя назвали Кахилион? «Я прославился под этим именем, когда участвовал в боях», — ответил он, не вдаваясь в подробности. Удивление и смущение явно читалось на лице его любимой, но вулкан продолжал молчать. Еще совсем недавно она заявила ему, что он ничего о ней не знает, даже имени. Теперь ее очередь теряться в догадках, ведь он тоже не помнил, чтобы она расспрашивала его о чем-либо. «Прости меня!» — вдруг тихо произнесла Анастасия. «За что конкретно?» — хмыкнув, поинтересовался вулкан. «За все, ответила она, опустив взгляд. Печально вздохнув, женщина, не обращая внимания на еду в своих руках, осматривала пещеру. «А как нам теперь выбраться отсюда?» — пробормотала землянка. «Драгос поймет, что тебя нет на корабле, и прекратит прикидываться». Начал объяснять Зейн, зная, что неизвестность — худший испыток. «Заставит команду вернуться на базу, где ты пропала. Найдет мой глайдер и поймет, что меня тоже нет. Узнает, что там был римастин и что он недавно поспешно отбыл. Догонит судно и заставит всех сознаться, где мы. Заручится поддержкой солдат и явится сюда». «А если что-то пойдет не так?» — замерев, прошептала Анастасия. «Тогда он передаст сообщение на центральную станцию, и они пришлют армию, которая сделает все за него. Вряд ли мы здесь задержимся». Пожал плечами Зейн, надеясь, что все пройдет по плану. «А что делать до этого времени?» — печально спросила землянка, опустив взгляд на еду. «Выживать, малышка!» — тихо ответил Зен, желая приободрить поникшую женщину. «Я впервые в таком месте», — призналась она, нахмурившись. «Я умею», — спокойно ответил вулкан. «Я вырос подобной яме». Заметив, как быстро Анастасия вскинула голову и удивленно уставилась на него, мужчина мягко хмыкнул. «Удивлена?» «Несомненно». Смущенно пробормотала женщина в ответ. «Сбылся мой худший кошмар. Я снова пленник в шахте!» Тяжело вздохнул Зейн, посмотрев на каменные стены. Землянка вдруг печально опустила голову, глядя в тарелку с едой, заметно сникнув. Видимо, чувство вины грызло ее. Не желая корить любимую в произошедшем, вулкан, заметив гаснующие фонари, тихо произнес. «Пора спать». Тонкий матрац был не особо широким, так что Зейн расположился боком, оставляя место для Анастасии. Женщина неуверенно подошла к нему и легла рядом. Он спокойно обнял свою пропажу и облегченно почувствовал умиротворение, что она так близко. Вдруг его женщина стала издавать какие-то звуки, которые раньше он не слышал. «Что это?» — спросил Зейн. «Песня». Прошептала она в ответ. «Зачем ты так делаешь?» Мягко уточнил вулкан. «Хочу успокоиться сама и тебя отвлечь». Поморщившись, отозвалась землянка, слегка погладив его плечо. «Ты в безопасности», — уверил ее Зейн. «Мне так легче. Мама всегда пела перед сном». Мужчина расслабился и замолчал, позволяя ей делать все, что она хочет. Неожиданно вместо звуков землянка стала произносить слова, растягивая некоторые буквы. Ее голос был таким странным и таким нежным. Вулкан слушал любимую, затаив дыхание. Слова он понимал, но они ничего не значили, хотя бередили души мужчины. Зейн не осознавал, почему эти простые звуки так отражались в его груди, словно они ласкали изнутри. Внезапно все закончилось и мужчина заволновался, что больше не услышит песню. Теперь обнимать было недостаточно. Вулкану хотелось чувствовать ее нежность. Именно она лилась сейчас из его любимой. Анастасия мягко поглаживала его и так сладко пела. — Еще! — прошептал Зынь. — Пой еще! Немного помолчав, землянка запела вновь о безответной любви какого-то... «Кленок к березе. Кто это такие Вулкан не знал, но сочувствовал несчастному клену, влюбившемуся в беспечную березу. Почему она запела именно эту песню? Он для нее береза или клен? Она хотела намекнуть о чем-то песней. Спустя несколько мгновений Зейн вновь почувствовал ее прикосновение и поглаживание. Странно, землянка сбежала. Но стоило им встретиться вновь, она легко приняла его. Его женщина пела песню и не ведала, что ее голос завораживает всю шахту. Обитатели этой темноты никогда ранее такого не слышали и ошеломленно выглядывали из своих укрытий. Вулкан знал об этом и не удивился, когда они стали подбираться ближе. Они не хотели нападать. Их тоже зачаровал голос землянки. Зейн крепче прижал Анастасию к себе, чтобы защитить в случае необходимости. Он никому не позволит прикоснуться к своей женщине. Вулкан лежал очень тихо, боясь спугнуть Анастасию. Он впервые слышал такие нежные звуки, хотя это все же был ее голос, но звучал он по-другому, завораживал, обволакивал. Она пела достаточно тихо и спокойно. Когда ласковые слова вновь стихли, слушатели стали беспокойно переминаться у входа, Зейн знал, почему они запаниковали. Как и вулкан, обитатели шахты испугались, что она больше не будет петь, и им придется вернуться в ту тьму, которая поглощала их циклами. «Спой еще», — попросил Зейн. «Пожалуйста». Третья песня была иной. Она была о любви и о том, что женщины выбирали себе мужчин, поцелуем, пленяя их. Вулкан понимал этих несчастных, ибо его тоже пленили поцелуи этой землянки. Зейн уже не знал, что ждет его в будущем, но точно понял одно — эта женщина будет засыпать рядом с ним каждую ночь. Сейчас она сладко склонила голову к его груди и доверчиво накинула на него открытую полуплаща, закрывая вулкана. Сжав ее крепче, Зейн дал знак зрителям, что продолжения не будет — Испугавшись гнева мужчины, они стали также неслышно расходиться, как и появились. Глядя, как спокойно спит его женщина, вулкан поклялся, что сделает все, чтобы у нее не было больше повода бежать от него. Слишком сильно болела его душа вдали от Анастасии, и слишком страшно было почувствовать прежний холод в груди, без того пламени, которое она рождала одним своим присутствием. Огонь давал ему силу. Оставшись один, Зейн понял, что не может двигаться дальше без этой поддержки. Это было эгоистичным, но мужчина желал видеть Анастасию счастливой рядом с собой, ибо иначе и он не был полноценным вулканом. Она в гневе. Зейн нервничает. «Землянка печальна. Вулкан тревожен и тих, словно потухший костер». Лишь когда она обняла его сегодня и мягко запела, он по-настоящему понял, каково это — чувствовать абсолютное счастье и покой. Страсть все так же кипела в нем, но пламя в груди рождало еще и другие чувства — счастье, радость, нежность, ласку и любовь. Никогда прежде Зен не стремился к этим чувствам, полагая, что не рожден для них. Но теперь все иначе. Анастасия была источником всех этих чувств, и Вулкан не желал больше одиночества или ссор с ней. Она возмущалась, что они не разговаривают. «Зейн это исправит. Вулкан решит любой вопрос так, чтобы она была довольна, при условии, что землянка будет в его объятиях. Другого не будет».